Глава 77. Хмурые тучи, похожие на лохмотья нищенки, плыли по небосклону нескончаемой чередой, а вскоре пошел густой снег. Я смотрела в окно, и мне было немного грустно от того, что много чудесных моментов проходит мимо меня. Хотелось, как в детстве, задрав голову, чувствовать на лице холодные поцелуи снежинок кружиться вместе с ними, пока все вокруг не поплывет, а потом рухнуть в сугроб. В этот момент я почему-то вспомнила Айрис. Испорченная жизнь, загубленная злостью, ненавистью и завистью. Молодая женщина, у которой могло быть все: любовь, радость материнства. В ту страшную ночь она была поймана герцогом. Он уже был на полпути в Донтон, но, терзаемый сильным предчувствием беды, вернулся в золотую рощу. Эммот вошел в двери, когда Айрис склонилась надо мной, лежащей на лестнице. После его удара она потеряла сознание, а герцог бросился ко мне. Эммот признался, что в тот момент ему показалось, будто он сам умер несколько раз. От неприятных воспоминаний по мне пробежала волна дрожи. Нет, нужно не думать об этом, вычеркнуть из памяти все, что причиняет боль. Но именно в этот пасмурный предзимний день случилось то, что я запомню на всю жизнь. Пронесу по ней знаменем нашей любви, знаменем тех чувств, которые даются, увы, не всем. Не знаю, чем я заслужила такую благодать от Бога, но зато теперь я знала, за что мне его благодарить. Всё моё времяпровождение сводилось к чтению, разговорам с тетушками и подругами. Я была еще слаба, поэтому даже с девочками проводила не так много времени, как бы мне хотелось. Женщины из Плюща и Клевера навещали меня почти каждый день, рассказывали городские новости и о том, что происходило в школе. Но сегодня почему-то никто не пришел, и даже Эмма-то я не видела со вчерашнего вечера. «Сегодня у нас ванна, Миранда». В комнату заглянула присыла. «Сейчас слуги установят ее и принесут горячую воду». «Ванна сейчас?» — удивилась я. «А почему бы нам не дождаться вечера?» «Потому что сегодня решили выкупаться все, дорогая, начиная от Ричарда и заканчивая девочками. Весь день занят», — крикнула тетушка, отходя от двери. «Странно», — прошептала я, пожимая плечами. Прямо банный день какой-то. Но ванну я, конечно, приняла с удовольствием. В воду даже добавили розовое масло, от аромата которого мне хотелось чихать. Кому это пришло в голову? Словно я готовилась к свиданию. Удивление вызывали и духи, стоящие на столике. Мне расчесали волосы, уложили их в аккуратную прическу, и тетушки помогли снова устроиться в кровати на высоко поднятых подушках. «Немного красоты даме никогда не помешает». Шеррил быстрым движением нанесла мне на щёки румяна. «Вот так намного лучше, дорогая». «Зачем это?» — я нахмурилась. «Что происходит?» «Ничего, просто ты слишком бледная», — ответила тетушка и быстро ретировалась под предлогом узнать, что происходит на кухне. «Странно это все. Когда раздался стук в дверь, У меня непонятно, почему бешено заколотилось сердце. Предчувствие чего-то волшебного заставило затаить дыхание. «Войдите!» — крикнула я, поглядывая на сияющих, как новогодние гирлянды, Кэнди и Присцилу. Дверь отворилась, и в комнату вошел Эммот. Он был идеально причесан, одет в новый фраг, под которым сияла белизной дорогая сорочка, а в руках держал букет белоснежных роз. «А что происходит?» Волнуясь, я сжала ворот халата. «Ваша светлость, я не понимаю». Но когда из-за его спины показался отец Келли, меня пронзила догадка. «О, Боже!» В моей голове зазвучали так подходящие моменту слова из книги Александра Грина.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 — прошептала я, ощущая на щеках горячие дорожки слез. «Эммот, я...» «Ничего не говори». Он положил букет на кровать и встал рядом со мной. «Начинайте, святой отец». Я увидела, что в коридоре находятся мои подруги из Плюща и Клевера, слуги, Хлоя с девочками и Ричард в новом костюме. С ними были также Эсквайр и Александр Сомерсет. Его руку удерживала на груди специальная повязка, чтобы избежать движения. Барон выглядел очень даже неплохо, несмотря на бледность. Все пытались заглянуть в комнату, чтобы не пропустить начало церемонии, и по одному осторожно заходили в открытые двери, останавливаясь у стены. Священник зачитал небольшие фрагменты из Библии, произнес проповедь, посвященную важности церковного брака, роли каждого из супругов в семье, необходимости внимательного воспитания детей. А потом спросил, является ли ваше желание вступить в законный брак искренним и свободным? «Да», — твердо ответил Эммет, а я произнесла следом за ним внезапно охрипшим голосом, «является». «Готовы ли вы хранить верность друг другу в болезни и здравии?» в счастье и в несчастье до конца своей жизни. «Готовы», — в один голос сказали мы и переглянулись. Эммот ласково улыбнулся мне, беря за руку, а я чуть снова не заплакала. «Имеете ли вы намерение с любовью и благодарностью принимать детей, которые пошлет вам Бог, и воспитывать их согласно учению церкви?» «Да», — друг за другом ответили мы, «да». Прошу Святого Духа снизойти на этих молодых людей. Отец Келли подошел к нам и связал наши руки лентой. А теперь пришло время для клятв верности. Прошу вас, Ваша Светлость. Миранда, я испытываю чувство гордости от того, что беру тебя в законные супруги. В моем сердце ты всегда будешь единственной. Я обещаю принимать тебя такой, какая ты есть — Ведь именно такой я тебя полюбил. Я обещаю уважать тебя, твои собственные интересы, желания и потребности. И понимать, что иногда они отличаются от моих, но они не менее важны, чем мои собственные. Я люблю тебя и буду любить вечно. Ты — та, которую я выбрал себе в жены. Я буду с тобой в радости, печали, болезни и старости. Ты — моя судьба мое счастье моя жизнь о раздалось со стороны женской кучки как это мило я же еле сдерживала эмоции фонтанирующие во мне не хуже знаменитого фонтана пальмы в прибрежном районе дубая господи а ведь у меня не было заготовленной речи я даже не думала об этом так стоп Неужели мне нечего сказать любимому человеку? Пусть своими словами, но все таки от души. «Прошу вас, леди Мэрифорд», — священник кивнул мне, — «ваша очередь». «Эммот, я очень люблю тебя», — начала я, глядя на него сквозь слёзы. Силуэт герцога расплывался, становился туманным, но, наверное, так было даже лучше. Я бы разрыдалась от нежности, плещущейся в его глазах. Я невыносимо рада, что дождалась этого дня, ведь он особенный, он лучший в моей жизни. Еще совсем недавно ты был только мечтой, и я не думала, что наша встреча станет благословением. Но сегодня ты моя жизнь и моя реальность. Моя любовь не иссякнет. Она будет освещать твои дни, пока я жива и я все таки заплакала. Со мной зарыдала и вся женская половина собравшихся. Эммот склонился надо мной и принялся целовать мокрое от слез лицо. «Не надо, прошу тебя, любовь моя». Я взяла себя в руки и, вытерев глаза платком, который сунула мне Шерил, глубоко вдохнула. Рана болела ужасно, но я не позволю ей испортить самый лучший день в моей жизни. Александр подал эмоту обручальные кольца, и он надел мне одно из них на безымянный палец. «Теперь моя. Навечно». Я тоже надела на его палец кольцо, еле сдерживая дрожь. «Мой. Навечно». Священник прочел отче наш, заступническую молитву и благословил нас. После чего он поднес учетную церковную книгу для того, чтобы мы расписались. Таинство венчания свершилось. Поздравляем! Поздравляем молодых! раздались громкие голоса. И я вдруг почувствовала, как на нас посыпались лепестки цветов, зерна, монетки и конфеты. Желаем, чтобы дом был полный чашей, чтобы в нем царила любовь и родилось много детей. Поздравляем! Поздравляю! Нежно прошептал Эммет, целуя мне руку. Жена.